Я шел вниз по Болховской, глядя в темнеющее небо. В небе мучили очертания крыш старых домов, непонятные успокаивающие прелесть этих очертаний. Старый человеческий кров. Кто об этом писал? Зажигались фонари, тепло освещались окна магазинов, чернели фигуры, идущих по тротуарам. Вечер синел, как синяка. В городе становилось сладко, уютно. Я, как сыщик, преследовал то одного, то другого прохожего, глядя на его спину, на его калоши, стараясь что-то понять, поймать в нем, войти в него. «Писать». Вот о крышах, о калошах, о спинах надо писать. А вовсе не за тем, чтобы бороться с произволом и насилием, защищать угнетенных и обездоленных, давать яркие типы, рисовать широкие картины общественности, современности, ее настроения и течений. Я ускорял шаги, спускался к корлику. Вечер уже переходил в ночь. Газовый фонарь на мосту горел уже ярко, Под фонарем гнулся, запустив руки под мышки, По собачьей глядел на меня, По собачьей весь дрожал крупной дрожью И деревянно бормотал «Ваше сиячество!» Стоявший прямо на снегу босыми красными лапами, Золоторотец в одной рваной ситцевой рубашке И коротких розовых подштаниках С опухшим угреватым лицом, смутно льдистыми глазками. Я быстро, как вор, хватал и затаивал его в себе, совал ему за это целый гривенник: Ужасна жизнь! Но точно ли ужасна? Может, она что-то совершенно другое, чем ужас? Вот на днях я сунул пятак к такому же бусяку и наивно воскликнул. «Это все-таки ужасно, что вы так живете!» И нужно было видеть, с какой неожиданной дерзостью, твердостью и злобой на мою глупость хрипло, крикнуло мне в ответ, — Ровно ничего ужасного, молодой человек! А за мостом, в нижнем этаже большого дома, ослепительно сияла зеркальная витрина колбасной, вся настолько завешанная богатством, и разнообразием колбасы и окороков, что почти не видна была белая и светлая внутренность самой колбасной, тоже завешанной сверху донизу. Социальные контрасты, думал я едко, в пику кому-то, проходя в свете и блеске витрины. На московской я заходил в извозчью чайную, сидел в ее говоре, тесноте и парном тепле, Смотрел на мясистые алые лица, на рыжие бороды, на ржавый шелушащийся поднос, на котором стояли передо мною два белых чайника с мокрыми веревочками, привязанными к их крышечкам и ручкам. Наблюдение народного быта ошибаетесь, только вот этого подноса, этой мокрой веревочки».